Она всегда делает, что хочет. В первую очередь, Нора, твоя жена Лука. И только потом моя дочь. Ты обязан нести ответственность за ее поступки. Она не ребенок, сердито возразил я. Она знала, что говорила. Все равно ты виноват, настаивала старуха. Как я мог ее остановить? Запереть дома и оставить без ужина? Ну, сейчас уже поздно обсуждать это, сказал Джордж. Я ждал чего-нибудь в этом роде. Поэтому я и просил тебя подождать, пока мы не будем готовы к такому большому делу. Зачем ждать? Не понял я. Идея-то отличная. Проект ничуть не стал хуже после статьи, но я вижу, это не имеет никакого значения. Вы уже приняли решение встал и направился к двери лука остановила меня теща да не переживай я верну твои деньги я отказался принять акции хейден и корутерс которые вы мне давали так почему вы думаете что я сейчас приму вашу подачку Ее глаза стали холодными и колючими, но ответила она тем же спокойным голосом. — Ну, групи. Всегда можно начать сначала. — Вы хотите сказать, что я могу вернуться в Хейден и Карутерс, если буду паинькой? Глупо улыбнулся я. Миссис Хейден не ответила, на ее губы плотно сжались. — Спасибо. — мрачно поблагодарил я. Мне не привыкать терпеть поражения, но впервые я получаю удар в спину от своих. Я огляделся по сторонам. Все молча смотрели на меня. Ничего, выжил. Я выбирался не из таких передряг. Выкручусь и этой Лука! Хрипло и сердито воскликнула теща. Если ты сейчас уйдешь, обещают тебе больше не представиться такого шанса. «Хватит водить за нас друг друга, миссис Хейден», — устало произнес я. Но «Мы оба знаем, что мой единственный шанс заключался в том, чтобы жить по вашим снорой указаниям. Какой же я был дурак, когда надеялся привыкнуть к такой жизни». Я закрыл за собой дверь и отправился в бар. Затем поехал домой выяснять отношения с Норой, но она уже улетела в Нью-Йорк. Я поднялся в комнату Дэнни. Девочка сидела на кроватке и смотрела на меня. Я взял ее на руки и крепко прижал. Неожиданно по моим щекам потекли слезы, и я нежно поцеловал дочь в шейку. «Дэнни, Дэнни», — прошептал я, — «похоже, твой старик ни на что не годен». В тот день, когда Дэнни исполнился год, Я стал банкротом. Жизнь для меня резко остановилась. Я двигался через дни, как поведение, которое не видит людей. Мы не касались друг друга, и создавалось впечатление, что я вообще не существую. Может быть, все было бы не так уж плохо, если бы я все не понимал так хорошо. Жизнь напоминала широкую желтую ленту, ползущая через ваши кишки, будто змея, присутствие которой вы даже не догадывались. Страх далеко не всегда является осязаемым, у него много лиц. Одна из его разновидностей, когда вы верите чужому вранью и оказываетесь как бы сообщником преступления. Мать Норы сдержала слово. Мое имя вывалили в грязи. Все двери для меня оказались закрытыми, и через какое-то время я перестал искать работу. Днем я возился с Денни, учил ее ходить в парке, слушал счастливый смех в зоопарке и в Клиффхазе, куда мы ходили в поисках морских клевов, которых там никогда не было, но больше всего Денни нравилось бросать монетки